186. Сравните обычный рычаг и рычаг руки человека. Насколько последнее совершение первого, и может двигаться по всем направлениям. Сравните фотоаппарат с фотоаппаратом человеческого глаза, для которого не нужно ни пленок, ни проявителей. Сравните процесс работы художника, рисующего картину, с процессом творческого воображения человека могущего создать перед своим внутренним оком на экране своего сознания любую картину без всяких обычных кистей, полотна и красок. Картина эта или образ мысли может быть видимо и ощущаемо другим человеком, что легко демонстрируется на сеансах даже ярмарочного гипнотизера, когда загипнотизированный им субъект переживает видеть те картины, которые передаются ему операторам. Слова же гипнотизера — только символы, но не самые передаваемые ими картины, и не слова, но именно красочные образы мысли видит погруженный в генетический сон человек.